Глава 6. Вот так сразу со ступени я подняться не смог. Точнее, не захотел. Слишком уж неприятное ощущение испытал при первой попытке встать. Нет, ничего не болело. Игровое оборудование давно подобрало идеальный баланс ощущений. Просто тело показалось безвольным мешком картошки. Но и поскольку никаких особых поводов для спешки уже не осталось, напрягаться не стал. Успевший взбежать на самый верх лестницы, Нео спустился ко мне и уселся рядом, потом стянул с головы шляпу и убрал маску чумного доктора. «Жуть!» — произнес он, передернув плечами. Я задача глянул на него, и мой мертвый компаньон пояснил. «Нестерпимо хотелось срезать с себя плоть. Всю!» Тут уж передернул плечами и я. «У меня уровень повысился!» Добавил тогда Нео, откинув упавшую на глаз длинную прядь рыжих волос. Получил доступ к улучшению характеристик. Мой мёртвый компаньон кивнул. «Сам распределишь или подсказать?» «Пока ничего трогать не буду. Прострою модель развития и решу». «Модель развития?» «Серьёзно. Ну да. Для него это не игра. Для него это единственная доступная реальность. Тут ошибки неуместны. Назад ничего не откатишь». Я задумался, а играли это для меня самого, но решил не забивать голову всякой ерундой, уперся ладонью в стену, поднялся и зашагал по коридору. Пусть и сомневался, что собирателя костей вернут в подземелье до нашего отсюда ухода и что даже просто вновь позволят нам встретиться, все же тянуть со сбором трофеев не стал. Трофеев, да, единственной находкой стал железный обруч короны. При этом мне даже не удалось определить её предназначение и понять магические свойства. Не хватило интеллекта и восприятия. После изучения сложной инкрустации сообразил ли, что артефакт годится только для собирателей костей. Ценности корони в моих глазах это обстоятельство нисколько не прибавило. Так себе трофей, короче. Это и насторожило. Нет, в руки вполне мог попасть некий раритет. Но противник был слишком уж серьёзным, чтобы награждать игрока за победу над ним одной единственной вещицей. Нехарактерно это для игры и странно. А где начинаются странности, там стоит искать тайники. Этим я и занялся, чтобы минут через десять банального простукивания основания трона обнаружить позади него закрытую каменной плиткой выемку, а в той — свиток. Заклинание или какая-нибудь ерунда? А вот сейчас и посмотрим. Гниение. Девятый ранг. Эффект. Штраф ко всем характеристикам от 13 до 26. Воздействие нарастает с периодичностью 1 пункт в 14 секунд. Эффективность определяется соотношением воли заклинателя и телосложения или воли максимального из этих параметров жертвы. Урон 1 в минуту. Дополнительно. Зловоние. Снижение концентрации. Временное понижение уровня жизненных сил. Удвоенное воздействие и утроенный урон против нежити. «Должно быть исцелено или снято». Я нахмурился и перечитал описание гниения еще раз. На первый взгляд ничего полезного, на второй и третий аналогично. В прямом противостоянии с противником от него не было никакого толка, да еще на изучение требовалось потратить очко навыков, поскольку это заклинание по сути своей было улучшенной на один ранг вариаций уже известной мне порчи. Но с другой стороны... Оно позволяло перманентно ослабить противника и в перспективе получить немалое преимущество над ним или, как минимум, нагрузить работой клирика и отвлечь его от исцеления раненых. Так что я хоть и поколебался, но пренебрегать новыми чарами не стал. Вроде и не самое полезное заклинание, но знание — это сила. Никогда наперёд не угадаешь, какая из пригодится. ох -хо, хо тяжко некроманту без наставника» только ничего не попишешь. Кроме себя винить некого. Сам в здравом уме и твердой памяти такую специализацию выбрал. «Идем», — позвал я бесцельно бродившего по залу Нео, и, не дожидаясь его, направился к лестнице. Когда поднялись наверх, Нео пришлось задержаться в покойницкой, где к нашему возвращению осталось всего три хладных трупа, но все они, как на грех, находились отнюдь не в лучшем состоянии и требовали ремонта. «Ну да». Ремонта иначе и не скажешь». Даже пришла в голову мысль научиться бальзамированию тел. Мой неживой компаньон принялся расходовать благодать на предание покойникам должного вида, дабы не возникла необходимости закидывать их в могилы по частям. А я направился к лестнице, но сразу обернулся и прищелкнул пальцами. «Да, Нео, ты ведь воспользовался молитвой, все верно?» «Я рискнул, дядя Джон, иначе просто не осилил бы ритуал экзорцизма». «Но всё сработало. Теперь благодать даёт храм». «И это здорово», — усмехнулся я и поднялся в сарай, а там по привычке осторожно выглянул из двери и осмотрел территорию кладбища, прежде чем выйти на открытое пространство. Заодно сделал несколько глотков воды и умял пару бутербродов. Да, сухомятка, но и так регенерация организма заметно ускорилась, а это мне сейчас было однозначно на руку. Горбун работал лопатой как-то совсем уж заторможенно. И я велел ему отдыхать, взялся копать могилы сам. Потом мы на пару принесли спокойницкой мертвецов и придали их земле. Я выдал Игорю обещанную премию и спросил. «Тихо всё». Горбун неопределённо пожал плечами. «Ходили тут, смотрели», — сказал он, позвякивая монетами в кулаке. «Но в кои-то веки без резни день прошёл. Очереди считай и не было. Это хорошо, хозяин». Это нашей репутации только в плюс. Вот только если где-то прибавится, то в другом месте непременно убудет, поэтому наезд на нас одной из группировок — лишь дело времени. Стоило бы озаботиться поиском союзников, но в сложившихся условиях в этом не было ни малейшего смысла. Дело это не быстрое, да и опять же придётся против кого-то дружить, что тоже спокойной жизни не сулило. А мне бы со своими проблемами разобраться». Покончив с захоронением тел, горбун отпросился сбегать в соседний кабак, дабы пропустить пару кружек пива. А я от нечего делать взялся копать новую могилку. Лишним точно не будет. Да и втянулся. За такими вот размеренными физическими упражнениями даже думается лучше. И здоровье, опять же, такое впечатление намного быстрее восстанавливалось. Пока мой основной работник на радостях по случаю полученной прибавки накачивался пивом, привезли еще два трупа. Не сразу. Порознь. И могучего берсеркера орка доставили тоже порознь, точнее, по частям. Кто-то умудрился снести ему голову, не иначе сказалось пренебрежение воина доспехами. Вторым мертвецом оказалась эльфийка-друид, и вот с ней приключилось что-то совсем уж нехорошее. Едва ли подобные раны она могла получить в бою. Но я интересоваться обстоятельствами ее смерти не стал, получил не столь уж и великое пожертвование на церковные нужды и велел опускать тело в могилу. Орк мог и подождать. А там вернулся пьяненький горбун, и я перепоручил ему довести погребение до конца. Вид истерзанной эльфийки не весь чего выбил из колеи, и оставаться на кладбище резко расхотелось. Вообще, работать с мертвыми телами желание пропало, если на чистоту. Будто замороженные игровым оборудованием центра критического мышления проснулись и начали сигналы посылать. «Зачем тебе это надо? Ну зачем, а?» Но надо. А тут еще в ворота заехала телега с Изабеллой и Каином, и я отправился принимать дичь. Что охота прошла успешно, увидел издалека. Заскорузлая дерюга особо не скрывала накиданное в кузов зверье. Мы отогнали повозку за сарай, и там я выдернул из волос Изабеллы сухую травинку и с улыбкой поинтересовался. «Вы точно охотились все это время?» Очень уж растрёпанный вид был у Изабеллы, да и Каин выглядел не особо опрятней. Но они шутки не оценили. Эльф отдёрнул дерюгу и указал на лежавшую в окружении мёртвых волков тушу медведя. «Посмотрел бы я на тебя, Джон, после встречи с этим малышом». Изабелла смерила меня раздражённым взглядом и резко бросила. «В следующий раз сам в лес пойдёшь». Она испытующе глянула на Каина и спросила. «Я в город. Ты как?» Мак Крови взглянул на низкое солнце и кивнул. «Давай, до темноты точно успеем вернуться». «Решим», — уклончиво ответила Изабелла, и эта парочка зашагала в сторону ворот. Из сарая послышался сиплый вздох, и я повернулся к Нео. «Что?» Тот лишь помотал головой. «Ничего, дядя Джон». Изабелла и Каин покинули кладбище, горбатый могильщик затворил за ними ворота и ушёл в сторожку, а мы начали таскать мёртвых животных в подвал, И если с волками никаких сложностей не возникло, то спустить вниз медведя нечего было и пытаться. Оставалось лишь гадать, как парочка охотников вообще погрузила его на телегу. Мы скинули дохлую зверюгу на землю, и только. Дальше никак. В итоге я отогнал телегу к сторожке и поручил конягу заботам Игоря. А сам вернулся к медведю и задумчиво его оглядел. Использовать эдакого монстра исключительно для упражнения в хирургии было бы по меньшей мере расточительно. Я подумал-подумал и решил обзавестись мёртвым стражем. Но непростым зомби захотелось сотворить химеру. Задворки сарая от окружавших кладбище домов укрывали высокие кусты. Нас было не разглядеть даже с крыш – И всё же я решил не пренебрегать мерами предосторожности, вытянул руку и выдохнул слово силы. Соткавшийся из мрака ворон уставился на меня бельмами мёртвых глаз, получил мысленный приказ баражировать над округой, беззвучно разинул клюв и улетел. И вновь из груди Нео вырвался сиплый вздох, но на этот раз он отмалчиваться не стал и пояснил. «Чучело, дядя Джон, чучело больше нет». «Я никакой привязанности к дохлому чёрному фениксу не испытывал, поэтому лишь пожал плечами и принялся ходить вокруг туши медведя, продумывая основные фазы ритуала. Но думай не думая, начинать в любом случае следовало с кишок, вот и пришлось вспарывать брюхо зверюги и тянуть из него сизые ленты кишок». Нео тоже не прохлаждался без дела. Он взял лопату и принялся рыть яму для таких вот зловонных отходов зомби-производства. В принципе, я мог спалить всё подчистую белым пламенем, но для поднятия этой туши должно было потребоваться напряжение всех моих сил. Лучше было не распыляться по мелочам, и ещё самому чиститься. А грязи и в самом деле вышло много. Ну как грязи? Крови, слизи, желчи, прочих физиологических жидкостей. Подозреваю, в игре использовалось определённое упрощение, но даже с отрегулированным балансом ощущений и в маске, полностью подавляющей запахи, бороться с рвотными позывами пришлось не раз и не два. Хотя, казалось бы, должен был уже привыкнуть. Ладно, хоть еще кожаный фартук надеть не забыл, все не так перепачкался. Но как бы ни хотелось мне поскорее закончить со столь неприятным делом, спешить с переходом к заключительной стадии ритуала я не стал. Медведь-зомби — это неплохо, Только здешние игроки на своих уровнях разделаются с таким монстром без особого труда, не вспотеют даже. Нет. Я намеревался не только улучшить хирургические навыки, но и создать химеру на пределе своих возможностей, и даже лучше. Мне требовалась настоящая машина смерти, и я знал, каким образом могу её сотворить». Для начала пришлось отрезать медведю передние лапы и заменить их куда более когтистыми конечностями демонов из катакомб-альтары. Операция особых затруднений не вызвала. Куда дольше возился с пересадкой глаз. Сделал в итоге всё как надо, но всё же до конца не был уверен, насколько хорошо станет видеть зомби. Впрочем, особо на этот счёт не беспокоился. Было попросту не до того». В моих запасах обнаружилось демоническое сердце, вот и решил провести генеральную репетицию по пересадке этого органа. Ну и провёл, разумеется. И вновь не смог понять, сделал всё верно или допустил неточность, поскольку мёртвое тело никак на хирургическое вмешательство не отреагировало. Впрочем, неважно. Зомби вполне сможет существовать и без сердца. Немного поколебавшись... Я демонический желчный пузырь вшивать во внутренности медведя не стал, на скорую руку заштопал разрез на брюхе и приступил к построению ритуала поднятия мёртвого тела. Нео всё это время стоял по водоле, наблюдал за моими манипуляциями, но с интересом или по необходимости разобрать не удалось. Ему бы в покер играть, вообще по лицу ничего прочитать невозможно. Да оно и не мудрено. Мертвец же. А вот поднятый медведь вполне мог проявить свой норов, поэтому мерами предосторожности я не пренебрегал и даже прочертил вокруг туши гигантского хищника дополнительный защитный контур. Черепов под рукой не оказалось, разорять здешние захоронения не рискнул, пришлось усилить ключевые точки суставами, благо их в запасах пока что оставалось с избытком. «Прикрывай!» — попросил я и начал медленно и аккуратно напитывать схему ритуала, контролируя расход энергии чуть ли не до капли. «Осторожно! Осторожно! Осторожно!» Но волновался напрасно. Все пошло как по маслу. И, судя по расходу силы в две сотни единиц, медведь получался отнюдь не банальным слабосильным зомби, а уж с учетом демонических органов. Тут химера поднялась на четыре лапы и уставилась на меня светящимися глазами. Потом разинула пасть, но прежде чем я успел толком перепугаться, заходившие под шкурой жгуты мускулов обмякли, и медведь повалился на землю. От него нестерпимо понесло смрадом разложение. Недопустимый ритуал для создания химеры. Системное оповещение сначала вывело из ступора, потом, когда вник в содержание, в него же обратно загнала. Какого черта? Это как так вообще? Столько раз все срабатывало. А потом я понял и выругался. «Твою ж мать!» «Ну да, прежде я поднимал банальных зомби, а теперь сшил мёртвое тело из нескольких кусков. Вот всё и пошло наперекосяк. А как иначе?» «Я создавал химеру при том, что должными познаниями не обладал. Проклятие!» «Что случилось, дядя Джон?» — поинтересовался Нео. «Ерунда!» — отмахнулся я, выставил перед собой руки... И выплеском белого пламени развеял в прах гниющие останки медведя. Перестарался. И пальцы впервые за долгое время свело судорогой, а перчатки начали куриться лёгким дымком. Одно к одному. а Вот ведь. Я потряс ладонями и огляделся. Быстро темнело, работать в полной темноте мне нисколько не хотелось, как не хотелось и привлекать внимание светом факелов. Поэтому отправился в подвал. Ну да. Пусть ни одной из поставленных перед собой задач достичь не удалось, это вовсе не повод опускать руки. Испробую на волках иной подход. Только и всего. В Покойницкой проводить ритуал создания зомби не рискнул. Мало ли какие эманации магии смерти напитают стены, еще не хватало, чтобы мертвецы впоследствии самопроизвольно поднялись. И посему решил обустроить лабораторию в небольшой комнатке. Той самой, с провалом винтовой лестницы. Рожок, закреплённый на её стенах факелы, разложил на принесённом нао столике инструменты, очистил от грязи и пыли желобок и дыру в полу, словно специально предназначенные для слива всякой дряни в катакомбы. Нус хрустнул костяшками пальцев. Приступим. Я быстренько и достаточно небрежно выпотрошил мёртвого волка, а потом заштопал его и без особого труда обратил в зомби, буквально по щелчку пальца. Раз и готово. «Создан волк-зомби. Здоровье 45. Затрачено энергией 33 единицы. Расход энергии 31 единица в час». У меня даже аура прежняя осталась. Как видно, создание зомби не считалось таким уж великим прегрешением по сравнению с уничтожением центральных районов Альтары. Плевать, по большому счёту, но неплохо. Совсем неплохо. Волк несколькими неуклюжими движениями поднялся на лапы и замер посреди начерченного могильной землёй Пентакля. Попыток выйти за пределы, вписанной в круг пятиконечной звезды, зомби не предпринимал. Да и на меня смотрел совершенно бесстрастно. Но стоило только Нео хлопнуть себя ладонью по бедру, тут же подошел к нему и замер рядом. «Простите, дядя Джон», — потупился Нео, перехватив мой озадаченный взгляд. «Ты можешь управлять им?» «Да, мы в одной... под сети, наверное, и у меня более высокий приоритет». «Но вы можете ограничить мой уровень доступа». «Не говори ерунды», — отмахнулся я и легким усилием воли вернул себе контроль над мертвым волком. «Будешь псарем». Нео что-то невразумительно просипел, а я заставил зомби разинуть пасть. Желтые клыки внушали уважение, но у меня имелась для него замена получше. Я перебрал свои инструменты, не отыскал среди них ничего подходящего и отправил Нео на поиски щипцов а сам в это время переставил столик поближе к факелу и принёс в комнату низенькую табуретку. За время моего отсутствия волк не сдвинулся с места и даже не пошевелился. Я развернул его к свету, забрал у Нео щипцы и вырвал все четыре клыка. Потом с помощью скальпеля поместил на их место подошедшие по размеру зубы демонов. Заработал достижение дантист, а мёртвый волк стал самую малость более смертоносным. Проникающая способность укуса плюс 10%. Вероятность нанести кровоточащую рану плюс 15%. Вероятность отравить жертву 16%. Эффект от урона ядом, слабость и потеря 10 единиц здоровья в час. Я похлопал зомби по морде, завалил его на бок и разрезал неровные стежки шва. Из всех демонических органов в моем распоряжении оставались только зубы, когти, глаза и желчные пузыри. Вот последнее я и вознамерился пересадить своему дохлому волку. Памятуя о возможных побочных эффектах, на этот раз действовал предельно аккуратно и не только учёл все анатомические особенности и нюансы, но и внёс некоторые изменения. Поэтому поражение ядовитой желчью не произошло. С каждым дополнительным хирургическим вмешательством риск что-нибудь испортить ощутимо возрастал, но создание зомби отнюдь не являлось для меня самоцелью. И я долго не колебался, поменял волку ещё и глаза. Ни с первым, ни со вторым никаких осложнений не возникло. Они замерцали призрачным сиянием, чуть красноватым и определённо недобрым. Зомби улучшен до демонического кадавра. Прочность плюс 10%. Расход энергии плюс 10%. Ускорение плюс 25%. Добавлена новая способность. Шанс различить магическую иллюзию. Получена новая особенность. Выплеск желчи А еще подрос до 49% мой навык хирургии. По этому поводу я удовлетворенно потер ладонями. Набью руку на волках, тогда и за Нео всерьез возьмусь. И тут Нео вдруг произнес. Он стал уязвим. В смысле? Не понял я. На обычного зомби экзорцизм не подействует, но теперь это частично демоническое отродье, я могу его изгнать. «Надо понимать, не только ты». Нео кивнул и лишь руками развёл. Игровой баланс, чтоб ему пусто было. Вот я раскатал губу. Вознамерился машину смерти создать. А теперь какой-нибудь вшивый экзорцист дунет-плюнет, и полетят клочки по закоулочкам. а Окочурится мой волчок окончательно и бесповоротно. Я задумался о нанесении на кадавра защиты от заклинаний изгнания, но ничего путного в голову не пришло — а потом и вовсе уловил беспокойство летавшего над кладбищем Фамильяра. Стало не до того. Поначалу я решил, что вернулись из города Изабелла и Каин, а когда взглянул на кладбище с высоты птичьего полёта и убедился в собственной ошибке, то испытал настоящую бурю эмоций, среди которых превалировали возмущение и раздражение. «Дядя Джон!» — позвал Нео, но я досадливо отмахнулся. «Подумать только!» В мои владения вторглись расхитители могил. Хотя «вторглись» — это слишком сильно сказано. Два бандитского вида полуорков приспокойно открыли ворота и загнали на кладбище телегу. После они начали бродить среди могил, высматривая свежие захоронения, а горбун Игорь, что характерно, из сторожки и носа не высунул, хотя никак не мог не слышать скрип ржавых петель. «Вот за засранец!» — выругался я и задумчиво прибавил. «Не игроки». Нет, осквернять могилы я не позволил бы в любом случае. Но разобраться с компьютерными персонажами несравненно проще, нежели с игроками. И потом эта парочка точно работает на кого-то из некромантов. Всем остальным мёртвые тела без надобности. Если только это не провокация того жирного клирика. Собственно, а почему нет? Его появление конкурента в моём лице нисколько не обрадовало. Разорение могилы самым серьёзным образом скажется на репутации хранителя кладбища, когда столь прискорбный факт станет достоянием общественности. «За мной!» — позвал я, и следом поспешили оба. инео и демонический кадавр. Поднявшись из покойницкой, я приспокойно покинул сарай и скомандовал мёртвому волку. «Карауль!» И тут же его статус изменился. Теперь он стал числиться кладбищенским псом. «Ерунда, конечно, но игровой механике виднее». «Что скажешь, Нео?» — спросил я после этого. «Их двое», — сообщил мой мертвый компаньон и добавил уже не столь очевидную вещь. «И у них какое-то задание. Их определенно послал кто-то из игроков». «С чего ты взял?» «Уровни приоритета», — пояснил Нео. «Если судить по приоритету, это не системное задание и необычная их деятельность. Им здесь не место. Не знаю, как объяснить». Но я вижу это. Кто-то поручил им выкопать тело». «Сможешь забраться им в головы?» «Связи, дядя Джон. Нужно создать связи. Если их убить, я что-нибудь точно узнаю. Но могут возникнуть проблемы с доступом. Лучше для начала с ними поговорить». Именно так и намеревался поступить. А потому стянул и кинул на первый попавшийся могильный камень свой кожаный фартук, Затем достал из-за спины фламберг, водрузил его на плечо и поспешил к воротам, откуда отчетливо доносился звук втыкаемого в землю штыка лопаты. Нео шагал следом, тут же неторопливо трусил кладбищенский пес. И наш вид мог напугать кого угодно да икоты, а то и недержание. Но полуорки оказались ребятами неиспугливых. В бегство они при нашем появлении не обратились, только половчее перехватили орудия своего труда. Один на пробу повёл лопатой с насовесть, заточенной кромкой штыка. Другой взвесил в руках тяжеленное кайло, примерно таким орудовал едва не прикончивший меня гомункул горняк. "Чего надо?" ныркнул зеленокожий громила в кожаной безрукавке, бычью шею которого украшала ожерелье со множеством крупных клыков. В маленьких глазках ни тени испуга, одно только раздражение. Слишком безмозглые, чтобы бояться, или они тут не сами по себе, чувствуют за собой силу. «Закапывайте», — с нажимом произнес я, не став сходу переходить к активным действиям. Крайне важно было узнать, кто их послал, а получится ли разговорить мертвецов — большой вопрос. И еще — татуировки. На коже мордоворотов отчетливо выделялись затейливые узоры, и один из них, повторявшийся в разных вариациях, показался знакомым. «Видел что-то подобное на стенах домов в городе. Наверняка это знак принадлежности к определенной шайке. А с бандитами ссориться не с руки». Полуорки переглянулись и заржали. Угрожающе заржали, недобро. Я с трудом удержался, чтобы не отступить на шаг назад и не изготовиться к бою. Вместо этого открыл доступ к своим достижениям, связанным с противозаконной деятельностью, и заявил. «Я здесь хозяин». Смех мигом стих. Полуорки насупились. Теперь-то они общались не с надоедливым пустобрёхом, а с членом банды и грабителем банков, находящимся в розыске. Теперь у меня была репутация. Ну так это... Неуверенно промямлил полуорк повыше и шмыгнул носом. Поручение у нас, контракт. Нам бы мертвеца, бабу, эльфийку. Очень надо. Закапывайте, потребовал я. Разорители могил вновь обменялись быстрыми взглядами и синхронно вздохнули. Громила с лопатой начал забрасывать землей яму, второй стоял рядом, переминался с ноги на ногу и напряженно сопел. «Кто вас послал?» — продолжил я расспросы. На быстрый ответ не рассчитывал, но, как ни странно, тот последовал незамедлительно. «Тип в плаще». «Что за тип?» «В плаще», — повторил полуорг. «Часто нас подрежает, но лица ни разу не видели». Если верить Изабелле, а не верить ей причин не было, занятия некромантией местным обществом нисколько не порицались, и особого смысла в подобной скрытности не имелось. Как видно, неприятностями грозила попытка завладеть именно телом игрока. «Передайте, пусть приходит сюда сам», — сказал я после недолгих раздумий. «Если договоримся, будете приезжать за телами, как прежде». «Но мертвые недовольны», — сиплым голосом выдал вдруг Нео. Примиритесь с ними и отдайте им должное, иначе дорога сюда будет закрыта. «Отдать должное?» — нахмурился Громила с лопатой. «Вот еще. Ничего мы им не должны. Наши деньги. Просто свечки в часовне зажгите», — поддержал я затею компаньона. «Ничего покупать не придется. И платить тоже». Могилка к этому времени уже была приведена в порядок. Полуорки побросали инструмент в телегу и двинулись в часовню. А там пробормотали вслед за Нео должные слова, на миг замерли неподвижными статуями и молча потопали на выход. Число прихожан — 4 Выскочившее системное оповещение изрядно порадовало, но едва ли Нео думал о выполнении моего задания, и я спросил. «И чего ты добился?» «Связи, дядя Джон», — заявил мой мертвый цифровой компаньон. «Связи и доступ». Они стали прихожанами нашей церкви, и я оказался выше их в этой иерархии. Но ничего полезного не узнал. Их наниматель никогда не снимал с головы капюшон. Они не соврали. «Нео», — страдальчески протянул я, — «если тот жердяй узнает, что мы привлекаем сторонников?» Они никому не скажут и даже сами об этом забудут. Я поставил соответствующие блоки и скрыл их статус прихожан. «Теперь они будут приходить сюда время от времени и молиться, но как лунатики, что ли? Неосознанно!» Я только головой покачал и впервые до конца поверил, что наша затея увенчается успехом. Приятная неожиданность, чего уж греха таить.